замазывают серой краской, чтобы никто не дай бог не увидел, что там делают спокойниками. Между больничным корпусом и моргом росло несколько деревьев, а также пролегала народная тропа, которая вела от главного больничного корпуса к дырке в заборе. Всем известно, что больничные ворота располагаются всегда очень неудобно по отношению к автобусной и трамвайной остановкам. Поэтому посетители больницы давно уже выломали несколько железных штырей из забора, чтобы удобнее было проникать на территорию. На улице стояла та предрассветная мгла, когда фонари уже не горят. Кстати, на территории больницы их почти не было, а дневной свет только-только набирает силу. Поэтому Надежда с трудом видела лишь силуэты деревьев под окном. Она притихла, наслаждаясь свежим воздухом и запахом весенней прелой земли, как вдруг ей почудилось какое-то движение со стороны морга. Если бы не стояла вокруг такая тишина, что даже ветка не шевельнулась от слабого ветерка, то надежда не обратила бы внимания на посторонний звук. Но сейчас она явственно услышала чьи-то крадущиеся шаги. «Вот зашуршали прошлогодние листья», — хрустнул сучок. «Кто это? Собака?» Надежда приоткрыла окно пошире и заметила едва видимый силуэт человека. Человек быстро шагал по тропинке, что вела от дырки в заборе. В этом не было ничего странного. Мало ли кто идет по территории. Может, так удобнее срезать путь. Но надежду удивили уж слишком настороженные движения идущего. Чувствовалось, что человек стремится к одному ему известной цели. И цель эта очень серьезная. Надежда еще успела подумать, что от скуки в этой больнице вообще скоро спятят. Вот уже начала придумывать всякую ерунду. Нужно срочно проситься на выписку. В это время силуэт свернул с тропинки в сторону морга и направился к двери. Под крыльцом тускло горела лампочка. и Надежде в ее неверном свете все же удалось рассмотреть человека получше. Как с изумлением констатировала Надежда, это была женщина, причем, судя по мягкости и плавности движений, молодая. Она была высокого роста, одета в черное, куртка и узкие брюки. Длинные волосы были забраны в хвост на затылке. Если бы не волосы, ее легко было бы принять за мужчину. Так была стройна и высока. Но это обманчивая мягкость. Женщина ступала неслышно, как кошка. Надежда почувствовала озноб. Она чуть не по плечи высунулась из окна. и ничего не прикрывало ее от рассветного холода, кроме тонкой ночной сорочки. Однако никак нельзя было оторваться от окна, потому что иначе она не узнает, что незнакомке понадобилось в морге среди ночи. Девица, между тем, что-то делала с дверным замком. Прямо американский ужастик «Похитительница трупов» Восхитилась Надежда. «Хоть бы собак они в больнице завели, что ли? Хотя кто будет воровать в морге? Если одежду какую или часы с неопознанного трупа, то санитары давно уже украли?» Она протянула руку назад и стала шарить по стулу возле кровати... в надежде отыскать там старую шерстяную шаль, которую мать принесла ей для спасения от больничных сквозняков. Нащупав шаль, Надежда потянула ее на себя. Шаль зацепилась. Надежде пришлось оторваться от окна, и в торопях она опрокинула стакан, который вечером сама же оставила на тумбочке. Хорошо, что стакан был пустой, ничего не пролилось на постель, зато он упал на пол с глухим звоном. Стакан не разбился. По мнению Надежды, если есть на свете что-то вечное, то это граненые советские стаканы. Но Надежда замерла в опасении, что вся палата пробудется от сна. Сырникова увидит раскрытое окно и заорет, что Надежда нарочно по ночам вымораживает больных. Никто не проснулся. Обитатели палаты достаточно закалились, слушая ночной храп Поросенко. Что им какой-то стакан? Но девица у двери морга подняла голову, прислушиваясь. Надежда просто воочию увидела, как девица раздула ноздри и повела ушами. Сама она застыла в окне, боясь пошевелиться и, моля Бога, чтобы девица не заметила раскрытого окна. Уж слишком серьезно выглядела ночная посетительница. Она не похожа была на простого воришку. Прошло некоторое время. Девица успокоилась и скрылась за дверью. В морге был ночной сторож, но он, как подозревала Надежда, спокойно спал в своем закутке до утра. Надежда посидела еще у окна, вглядываясь в серую мглу. Ей показалось, что за окнами она видит слабый отблеск света. Ночная гостья пользовалась фонариком. Что она там делала? Маньячка, осквернительница трупов? Надежде не верилась в такое простое объяснение. Уж слишком по-деловому выглядела девица. От холода не спасла и шаль. Надежда прикрыла окно и посидела еще немного, потихоньку клюя носом, уговаривая себя не маяться дурью и лечь спать. В это время раздался звук автомобильного мотора, больничный сад осветился фарами, и к моргу подъехала очередная труповозка. Обычно такие машины приезжали днем, но случалось и ночью Надежде проснуться от стука и вызова сторожа. Выскочили санитары и забарабанили в дверь. — Михалыч, старый черт, открывай, хватит дрыхнуть! Надежда вгляделась в окна. Никакого отблеска. Очевидно, девица выключила фонарик и затаилась. Через пять минут дверь отворилась, и показался заспанный Михалыч. — Чего вам не имется-то? — ворчал он. — До утра подождать не могли. — Какое ждать? — ответил водитель, высунувшись из машины. — На Выборгском шоссе авария на семнадцатом километре. Автобус перевернулся, да еще две легковушки. «Ты, дед, спать не ложись, еще привезут скоро, не оставлять же их на шоссе до утра». «Царица небесная!» — вздохнул Михалыч и заторопился внутрь. «Ребятки, сейчас покажу, куда складывать». Надежда содрогнулась и хотела уже закрыть окно, чтобы не слышать страшных подробностей. Но знакомое покалывание в корнях волос ее остановило. Так начинало проявляться сильнейшее любопытство, которое Надежда Николаевна очень хорошо изучила и знала, что бороться с этим любопытством бессмысленно, его можно только удовлетворять. И сейчас ей безумно захотелось узнать, какого черта делала в морге девица в черном, и как она теперь выберется оттуда. Санитары возились довольно долго. Водитель в это время покуривал на крылечке. Парни вышли что-то уж очень веселое, и Надежда поняла, что Михалыч угостил их из своих запасов спиртиком. Водитель тоже это понял, пробурчал что-то завистливое, и труповозка уехала. Сторож запер двери изнутри и стало тихо. Надежда продолжала наблюдать. Вот показался силуэт сторожа за освещенным окном. Потом окна один за другим стали гаснуть. Вдруг Надежде почудилось в последнем окне какое-то резкое движение. Свет окончательно погас, и Надежда заметила, что уже полностью расцвело. Через некоторое время она не засекала точно, снова послышался шум, но на этот раз, судя по звукам, шли несколько человек. «Да что сегодня за ночка?» — удивилась Надежда. «Никакого покоя!» Шаги раздавались громко в ночной тишине. Люди нисколько не старались пройти незаметно. «Черт! Не удалось на машине сюда въехать!» — услышала Надежда грубый мужской голос. «Теперь тащись обратно чуть не версту!» «Ничего, Вовчик!» Наставительно ответил другой голос, в котором Надежда без труда угадала начальственные интонации. «Пешком ходить полезно. Опять же, воздухом подышим». Мужчины шли не по тропинке от дырки в заборе, а, как прикинула Надежда, от главного входа. «Вот интересно». А тетя Дуня утверждала, что на ночь ворота запираются, и двери главного корпуса тоже. Но эти пролезли как-то. Машине только не удалось проехать. Шедшие свернули к моргу, в чем Надежда и не сомневалась. Некуда им больше идти. ни не к ней же под окошко серенады петь. Вот они подошли к крыльцу... И опять-таки надежде удалось кое-как разглядеть всех троих. Двое были обычные бритоголовые качки. Причем один очень уж выделялся своими размерами. Просто шкаф какой-то, причем не современный финский шкаф-купе, тот высокий, за зеркальной дверью, а старый, пятидесятых годов, дубовый трехстворчатый шкаф. Второй был поуже в плечах, но тоже молодец хоть куда. Третий же по силуэту был постройнее, а по движениям постарше. Именно он был среди этой троицы главным. Надежда разглядела даже черные густые волосы и нос с горбинкой, то есть... Выражаясь языком милицейских протоколов, третий из компаний являлся лицом кавказской национальности. Надежда Николаевна поплотнее закуталась в шаль и решилась приоткрыть окно пошире. уже очень было интересно, что собираются делать новые визитеры. Старший деловито обошел морг со всех сторон, послал того, кто похудеет, погулять вокруг. Тот прошел по тропинке и без труда обнаружил дырку в заборе. Старший достал мобильный телефон и тихо сказал что-то в трубку. Надежда предположила, что он отдал приказ шоферу машины объехать больничный двор и встать у дырки. «Неужели они собираются красть труп?» У Надежды замерло сердце. «Я думала, что такое бывает только в кино». Старший поглядел на окна, вычислил одному ему ведомыми путями окно коморки сторожа и постучал негромко в стекло. Ему никто не ответил. «Подождали немного, потом более здоровый парень забубнил. Дух, может, там и нет никого? И чего мы приперлись ночью? До утра он, что ли, не подождет, покойник-то?» «Его, может, утром похоронят!» — зло огрызнулся тот, кого назвали духом. «Тогда что, прикажешь могилу раскапывать? Это гораздо труднее. А так взглянешь быстренько, и все!» Надежда в окне была вся внимание Стало быть, красть труп они не собираются. «А жаль!» Интересно было бы поглядеть, как они потащат покойника. Она тут же устыдилась своих мыслей. Нехорошо так про покойников-то. Следует смерть уважать. Но за месяц без малого пребывания в палате с окнами на морг Надежда Николаевна не то чтобы очерствела душой, но стала... более спокойно относиться к некоторым вещам. Муж назвал бы ее образ мыслей несколько циничным, но с мужем она такими мыслями предпочитала не делиться. Старший вынул из кармана нож и поковырялся в замке. Судя по тому, что он отпустил несколько ругательств, Замок не поддался. То ли дело сработала девица? Не могла не восхититься надежда. Быстро и бесшумно. А эти топают, как стадо слонов. Шумят, пыхтят, а толку чуть. Как бы в ответ на ее ехидные мысли старший сказал что-то здоровому Вовчику. И тут налег на дверь чугунным плечом. Она не поддалась. Кавказец, которого называли духом, оглянулся на окна больничного корпуса. Надежда знала, что его ничто не беспокоит, потому что на морг выходил торец здания, в котором был один-единственный ряд окон. Причем на первом этаже размещалась водолечебница, и окно было замазано белой краской. На третьем, над палатой Надежды, располагался рентгеновский кабинет, и окно было затянуто плотной шторой, а дальше, в торце, вообще не было окон. И только на втором этаже из окна за нарушителями подглядывала Надежда, но она мигом опустила занавеску, зажмурилась и постаралась... представить себя каким-нибудь фикусом. Очевидно, дух поверил, потому что он прошипел что-то Вовчику, и тот с разбегу налетел на дверь всем своим немалым весом. Дверь отворилась внутрь с ощутимым грохотом, и Вовчик ушиб плечо о сломанный косяк и огласил двор еще более громкими ругательствами. Но тут же притих, Внимая приказу духа. Все трое вошли внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь. В одном окне зажегся свет. Но что там происходило, надежде было не видно из-за серой краски на окнах. Все дальнейшее напоминало представление «Театра теней». В полной тишине за матовым стеклом двигались четкие тени. Надежда очень жалела, что не слышит разговоров. Но и так было понятно, что в морге происходит что-то невообразимое. «Сторож от грохота ломаемой двери непременно бы проснулся», — думала Надежда, — А если он не проснулся, следовательно, та девица